Часть вторая. Теория потребления. Общественная логика потребления. Иголитарная идеология благосостояния. Всякое размышление о потребностях покоится на наивной антропологии, на естественной склонности к счастью. Счастье, вписанное огненными буквами в рекламу «Канарских островов» или «Солей для ванн», Это абсолютная точка отчета общества потребления. Собственно, это эквивалент спасения. Но каково это счастье, преследующее современную цивилизацию с такой идеологической силой? Нужно отказаться в трактовке этой ценности от всякой веры в спонтанность ее развития. Идеологическая сила понятия счастья не приходит к нему на самом деле из естественной склонности каждого индивида реализовать его для себя. Оно приходит к нему социоисторически, в силу того факта, что миф о счастье является именно тем мифом, который воспринимает и воплощает в современных обществах миф равенства. Вся политическая и социологическая действенность, присущая этому мифу, начиная с промышленной революции и революции XIX века, переместилась в счастье. То обстоятельство, что счастье имело первоначально такое значение и соответствующую идеологическую функцию, ведет к важным последствиям, касающимся его содержания. Чтобы быть проводником эгалитарного мифа, счастье должно быть измеримо. Нужно, чтобы оно было благосостоянием, измеримым в вещах и знаках, комфортом, как говорил Таквиль. который уже отмечал тенденцию демократических обществ ко все большему благосостоянию как средству устранения социальной фатальности и уравнивания всех судеб. Счастье как внутреннее наслаждение, являющееся независимым от знаков, которые могли бы его продемонстрировать взглядом других и нам самим, такое счастье не имеющая потребности в доказательствах, оказывается сразу же исключенным из идеала потребления, где счастье есть прежде всего требование равенства или, понятно, различия, и должно в связи с этим обозначаться всегда в соответствии с видимыми критериями. В этом смысле счастье оказывается еще дальше от всякого праздника или от коллективной экзальтации, так как подпитанное требованиями равенства Оно основывается на индивидуалистических принципах, усиленных Декларацией прав человека и гражданина, которая открыто признает за каждым, за каждым гражданином право на счастье. Революция благосостояния является наследницей, исполнительницей завещания буржуазной революции или просто всякой революции, которая возводит в принцип равенства людей, не умея или не желая в сущности реализовать его. Демократический принцип применяется тогда не на уровне реального равенства, равенства способностей, ответственности, социальных возможностей, счастья в самом широком смысле слова, а на уровне равенства перед предметом и другими очевидными знаками социального успеха и счастья. Это Демократия уровня жизни, демократия телевизора, автомобилей, стереосистемы, демократия, по видимости, конкретная, но также полностью формальная, которая соответствует по ту сторону социальных противоречий и неравенств, формальной демократии, записанной в Конституции. Обе они, оправдывая одна другую, соединяются в глобальную демократическую идеологию, которая скрывает отсутствие демократии и неуловимость равенства. В мистике равенства понятие потребности составляют единство с понятием благосостояния. Потребности, очерчивают успокаивающую вселенную цели, и эта натуралистическая антропология обосновывает обещание всеобщего равенства. Скрытый тезис Таков Все люди равны перед потребностью и перед принципом удовольствия, ибо все равны перед потребительной ценностью вещей и благ, в то время как они неравны и разделены перед лицом миновой стоимости. Раз потребность поставлена в соотношение с потребительной ценностью, то существует отношение объективной полезности и естественной финальности, для которой нет социального или исторического неравенства. В отношении к Бифштексу потребительная ценность нет ни пролетария, ни привилегированного. Таким образом, взаимодополнительные мифы благосостояния и потребностей имеют мощную идеологическую функцию размывания устранение объективных социальных и исторических различий, неравенство, вся политическая игра «welfare state» — государство всеобщего благосостояния и общество потребления состоит в преодолении неравенства путем роста объема благ. Перспектива выглядит как автоматическое уравнивание посредством количества благ и достижение конечного уровня равновесия, уровня тотального благосостояния для всех. Даже коммунистические общества говорят о себе в терминах равновесия, индивидуальных или общественных, естественных, гармонизированных потребностей, свободных от всякой социальной дифференциации или классового значения. Там также все начинается с политического решения и приходит к окончательному решению посредством изобилия, заменяющего формальным равенством благ социальную прозрачность отношений. Таким образом, в социалистических странах мы видим также, что революция благосостояния приходит на смену политической и социальной революции. Если такая оценка идеологии благосостояния верна, а именно если она переводит миф секуляризованного формального равенства в блага и знаки, тогда ясно, что вечная проблема – Является ли общество потребления эгалитарным или антиэгалитарным, реализована ли демократия или находится на пути к реализации, или, напротив, она просто восстанавливает прежние социальные структуры и неравенство, является ложной проблемой. И ничего не значит то обстоятельство. Можно или нельзя доказать, что потребительские возможности уравниваются. Уравнение доходов, социальное перераспределение, одна и та же мода для всех, одни и те же программы на телевидении, все вместе в клубе Средиземноморья, так как поставить проблему в терминах потребительского уравнивания означает уже заменить стремлением к вещам и знакам, Уровень замены — настоящие проблемы, их логический и социологический анализ. Если говорить все, то анализировать изобилие не значит проверять его с помощью цифр, которые могут быть только такими же мифическими, как миф. Это значит коренным образом изменить уровень анализа и применить к мифу об изобилии другую логику, а не его собственную. Анализ достоверно показывает, как в цифрах констатируется изобилие, подводится баланс благосостояния. Но цифры ничего не значат сами по себе и никогда не противоречат друг другу. Единственное, интерпретации бывают иногда в согласии с цифрами, а иногда входят в противоречие с ними. Предоставим им слово. Самой живой и упорной является идеалистическая версия. Рост — это изобилие. Изобилие — Это демократия. Перед лицом невозможности говорить о неминуемости указанного всеобщего счастья, даже на уровне цифр, миф делается более реалистическим. Это идеалистический реформистский вариант. Крупные неравенства первой фазы роста уменьшаются, нет больше железного закона, доходы гармонизируются. Конечно, теория непрерывного регулярного прогресса в плане осуществления все большего равенства – опровергнуто некоторыми фактами. Другая Америка, 20% бедных и так далее. Но эти факты свидетельствуют о временной дисфункции или о детской болезни. Рост включает как некоторые неэгалитарные результаты, так и общую долгосрочную демократизацию. Итак, согласно Гелбрейту, проблема равенства-неравенства не стоит больше в повестке дня. Она была связана с проблемой богатства и бедности, однако новые структуры изобильного общества устранили ее, несмотря на то, что сохраняется неравное распределение. Есть бедные, 20%, которые в силу той или иной причины остаются вне индустриальной системы, вне роста. Принцип же роста оказывается безупречным. Он гомогенен и стремится гомогенизировать все общество. Основной вопрос, который возникает при этом, касается бедности. Для идеалистов изобилия она является остаточной и будет устранена при усилении роста. Однако она как будто сохраняется в череде постиндустриальных поколений. Все усилия, особенно в США, в связи с Great Society, великим обществом, направленные на ее устранение, сталкиваются, по-видимому, с неким механизмом системы, которая воспроизводит ее функционально на каждой стадии эволюции как род маховика роста, как род необходимого побуждения к общему богатству. Нужно ли верить Гелбрейту, когда он вменяет эту остаточную необъяснимую бедность вину дисфункциям системы, приоритет, отданный военным расходам, отставание коллективных услуг от частного потребления и так далее? Или нужно перевернуть рассуждение и думать, что именно рост в самом его движении основывается на этом неравновесии? Гелбрейт здесь очень противоречив. Все его анализы направлены некоторым образом на то, чтобы доказать функциональную включенность пороков в систему роста. Однако он отступает перед логическими выводами, ставящими под сомнение саму систему. И вновь все прилаживают в либеральном духе. Вообще идеалисты придерживаются такой парадоксальной констатации. Вопреки всему и посредством дьявольского перевертывания его целей, которые, как каждый знает, могут быть только благоприятными, рост производит, воспроизводит, восстанавливает социальное неравенство, привилегии, неравновесие и так далее. Но при этом они допускают, как Гелбрейт в обществе изобилия, что в основном именно увеличение производства позволяет осуществлять перераспределение. Все закончится тем, что всего будет достаточно для всех. Однако эти принципы, которые заимствованы из физики жидких тел, никогда не бывают верными в контексте социальных отношений, где их смысл, оказывается, мы это увидим позже, прямо противоположный. Можно встретить у Гейлбрейта такой аргумент в пользу непривилегированных. Даже те, кто находится внизу лестницы, могут больше выиграть от ускоренного роста производства, чем от всякой другой формы перераспределения. Но все это только кажется правдоподобным, ведь если рост в его абстрактном понимании освещает доступ всех к доходам и полноте высших благ, социологически характерным является то, что именно нарушение равновесия укрепляется в самом центре роста, что именно показатель неравновесия тонко структурирует и придает настоящий смысл росту. Поэтому проще держаться за зрелищное исчезновение некой чрезвычайной нищеты или некоторых вторичных неравенств, судить об изобилии по цифрам, глобальным количествам, по абсолютному росту и воловому национальному продукту, чем анализировать рост в терминах структур. На структурном уровне именно показатель неравновесия является значащим. именно он указывает в международном плане на растущую дистанцию между неразвитыми странами и высокоразвитыми нациями, а внутри этих последних также на потерю скорости низких зарплат относительно более высоких доходов на секторы показатели которых снижаются относительно секторов достигших максимума, например показатели сельского мира относительно городского, индустриального и так далее. Хроническая инфляция позволяет маскировать эту относительную пауперизацию, перемещая все номинальные ценности кверху, тогда как подсчет с помощью функции относительных средних величин показал бы частичную регрессию внутри таблицы и, во всяком случае, структурную деформацию на всем пространстве таблицы. Ни к чему намекать все время на временный или конъюнктурный характер этой деформации, когда видно, что система при этом поддерживается с помощью собственной логики и тем обеспечивает свою конечную цель. Сверх того можно допустить, что она упрочивается вокруг некоторого показателя неравновесия, то есть включая каким бы ни был абсолютный объем богатств систематическое неравенство. Единственный способ выйти Из идеалистического тупика этой поистине мрачной констатации дисфункций заключается в признании, что здесь действует систематическая логика. Это также единственный способ преодолеть фальшивую проблематику изобилия и нехватки, которая, как и вопрос о доверии в парламентской среде, предназначена задушить все проблемы. Фактически нет и никогда не было ни общества изобилия, ни общества нищеты, Потому что всякое общество, каким бы оно ни было и какой бы ни была величина произведенных благ или имеющегося в наличии богатства, основывается одновременно на структурном избытке и на структурной нищете. Избыток может быть долей бога, долей жертвы, расточительным расходом, прибавочной стоимостью, экономической прибылью или престижным бюджетом. В любом случае, именно существование роскоши определяет богатство общества, как и его социальную структуру, потому что всегда существует достояние привилегированного меньшинства, и потому что именно это, существование роскоши, работает над воспроизводством привилегии касты или класса. В социологическом плане здесь нет равновесия. Равновесие — это идеальный фантазм экономистов, который противоречит, если не самой логике общественного состояния, то, по крайней мере, всюду уловимой социальной организации. Всякое общество производит дифференциацию, социальные различия, и такая структурная организация основывается, между прочим, на определенном использовании распределения богатств. Тот факт, что общество входит в фазу роста, как наше индустриальное общество, вовсе не меняет природы процесса. Напротив, капиталистическая и вообще продуктивистская система некоторым образом доводит до совершенства эту функциональную разность уровней, это неравновесие, рационализируя его и распространяя на всех уровнях. Спирали роста располагаются вокруг одной и той же структурной оси. Начиная с момента, когда покидают фикцию ВНП как критерий изобилия, Можно констатировать, что рост не удаляет и не приближает нас к изобилию. Он от него логически отделен всей социальной структурой, которая здесь является определяющей инстанцией. Некоторый тип общественных отношений противоречий, некоторый тип неравенства, который некогда увековечивался консерватизмом, сегодня воспроизводится в росте и посредством роста. Термин «неравенство» неправилен. Идеологически связанная с современной системой демократических ценностей противоположность равенства-неравенства охватывает полностью только экономические различия и не может употребляться в структурном анализе. Это предполагает другой взгляд на рост. Мы не будем больше говорить наподобие людей, находящихся в эйфории. Рост ведет к изобилию, а значит, к равенству. Мы не будем придерживаться и противоположной точки зрения. Рост – производитель неравенства. Переворачивая ложную проблему, является ли рост эгалитарным или неэгалитарным, мы скажем, что именно сам рост является следствием неравенства. Именно необходимость самосохранения неэгалитарного социального порядка, социальной структуры, основанной на привилегиях, производит и воспроизводит рост как свой стратегический элемент. Если говорить иначе, то внутренняя автономия роста технологического экономического слаба и вторична по отношению к определяющему воздействию социальной структуры. Общество роста в целом является результатом компромисса между эгалитарными демократическими принципами, которые могут подкрепляться мифами изобилия и благосостояния, и основным императивом сохранения системы привилегий и господства. Его определяет не технологический прогресс, такой механистический взгляд близок к тому, который питает наивное видение будущего изобилия. Напротив, Указанная двойная противоречивая детерминация создает возможность технологического прогресса. Именно она управляет в наших современных обществах возникновением некоторых эгалитарных демократических прогрессистских процессов. Но нужно хорошо понимать, что они появляются в гомеопатических дозах, дистиллированных системах в целях ее выживания. само равенство в этом систематическом процессе является функцией вторичной производные неравенства совсем так же как и рост Определенным образом направленное уравнивание доходов, именно на этом уровне действует эгалитарный миф, необходимо, например, для освоения процессов роста, которые, как мы видели, тактически воспроизводит общественный порядок с его структурой привилегий и классовой власти. Все это указывает, что некоторые симптомы демократизации представляют собой необходимое для жизнеспособности системы оправдания. Сверх того, некоторые упомянутые симптомы сами по себе поверхностные и подозрительны. Гелбрейт доволен уменьшением неравенства как экономической, а значит социальной проблемой, не потому, что оно исчезло, а потому, что богатство не влечет больше за собой тех фундаментальных преимуществ — власть, наслаждение, престиж, отличия, с которыми оно некогда было связано. Закончилась власть собственников и акционеров. Организованные эксперты и специалисты, даже интеллектуалы и ученые владеют ею. Закончилось потребление на показ со стороны крупных капиталистов и других, типа ситизена Кейна. Закончились великие состояния. У богатых стало почти законом недопотребления. (underconsumption). Короче, не желая того... Гелбрейт убедительно показывает, что если существует равенство, если бедность и богатство не составляют более проблемы, то как раз оно не имеет более реального значения. Но здесь теперь происходит главное. Критерии ценности находятся в другом месте. Социальные различия, власть и так далее, оставаясь существенными, перенесены в иное место. Они не связаны больше с доходом или простым богатством. Неважно в этих условиях, что все доходы в конечном счете станут равны, система может даже позволить себе роскошь сделать большой шаг в этом направлении, ибо теперь не в этом заключается главное содержание неравенства. Знания, культура, структуры, берущие на себя ответственность за решение, власть — все эти критерии, хотя еще во многом связаны с богатством и уровнем дохода, Далеко отодвинули последние и с ними внешние проявления статуса в системе общественных ценностей, в иерархии критериев силы. Гелбрейт, например, смешивает недопотребление богатых с уничтожением критериев престижа, основанных на деньгах. Действительно, богатый человек, который ведет свои две лошадиные силы, имеется в виду единица мощности мотора автомобиля, больше не ослепляет, ситуация стала тоньше, он... ультрадифференцируется, сверх отличается манерой потребления, стилем. Он в высшей степени поддерживает свою привилегированность, переходя от хвастовства к скромности, сверххвостливой, переходя от количественного хвастовства к изысканности, от денег к культуре. Фактически даже этот тезис, который можно было бы обозначить как тезис об определенно направленном снижении уровня экономической привилегии, нуждается в доказательстве, ибо деньги всегда переходят в иерархическую привилегию, в привилегию власти и культуры. Можно допустить, что они не являются решающими, а были ли они когда-либо таковыми? Гелбрейт и другие не видят именно того, что если неравенство экономическое не является больше проблемой, то это составляет новую проблему. Констатирую немного слишком поспешно смягчение железного закона в экономической области, они на этом останавливаются, не стремясь найти более широкую теорию этого закона или рассмотреть, как он перемещается из области доходов и потребления, отныне освещенного изобилием, в гораздо более широкую область общественной жизни, или, точнее, он становится более необратимым. Индустриальная система и бедность Если рассматривать объективно, вне торжества роста и изобилия, проблему индустриальной системы в целом, то видно, что все возможные позиции резюмируются в двух основных точках зрения. Первое. Точка зрения Гелбрейта и многих других – Будучи идеалистически-магической, состоит в том, чтобы признать во внешних проявлениях системы все негативные феномены — дисфункции, вред разного рода, бедность, рассматривая их как действительно достойные сожаления, но второстепенные, остаточные и поддающиеся в конечном счете исправлению, и тем самым сохранить чарующую орбиту роста. Вторая. Точка зрения, согласно которой система живет структурным неравновесием и нищетой, а ее логика не конъюнктурна, а структурна в целом, амбивалентно. Система поддерживается только, производя богатство и бедность, производя столько же неудовлетворения, сколько и удовлетворения, столько же вреда, сколько и прогресса. Ее единственная логика заключается в самосохранении, и в этом смысле ее стратегия состоит в удержании человеческого общества в неустойчивом положении в постоянном дефиците. Известно, что система традиционно и мощно помогает себе войной, чтобы выжить и восстановиться. Сегодня механизмы и функции войны интегрированы в экономическую систему и в механизмы повседневной жизни. Если принять этот структурный парадокс роста, из которого вытекают противоречия и парадоксы изобилия, то наивным и мистифицирующим покажется объяснение существования бедных 20% непривилегированных и неучтенных в логике социальной недоразвитости. Эта логика не имеет отношения к реальным личностям, реальным местам, реальным группам. Она, следовательно, не может быть устранена посредством миллиардов долларов, которыми осыпаются низшие классы, посредством масштабного перераспределения с целью изгнать бедность и уравнять классы. Рекламируя Это как новую границу. Или как Great Society, великое общество, недавно импортированное во Францию, социальный идеал, заставляющий плакать толпы. Нужно признать, что Great Societies порой сами верят этому. Их растерянность перед лицом поражения их ожесточенного, великодушного усилия делается от этого только более комичной. Great Societies с английского «сторонники великого общества». Если бедность – отрицательное явление неистребимы, то это потому, что они порождаются совсем в другом месте, а не в бедных кварталах, трущобах или бедонвилях – жилищах бедняков. Они зарождаются в социоэкономической структуре. Однако именно здесь находится то, что нужно прятать, что не должно быть высказано. Чтобы замаскировать это, нельзя жалеть миллиардов долларов, подобно тому, как Большие медицинские и фармацевтические издержки могут быть необходимы, чтобы не думать, что зло находится в другом месте, например, в психике. Это хорошо известный случай непризнания. Общество, как и индивид, также может саморазрушаться, лишь бы ускользнуть от анализа. Правда, здесь анализ был бы смертелен для самой системы, поэтому оказывается возможным пожертвовать бесполезные миллиарды для борьбы против того, что является только видимым фантомом бедности, если этим спасают сам миф Роста. Нужно идти еще дальше и признать, что реальная бедность есть миф, воодушевляющий миф Роста, который якобы жестко направлен против бедности и тем не менее восстанавливает ее соответственно своим тайным целям. Сказанное не означает, что индустриальная или капиталистическая системы являются осознанно кровавыми и ужасными, потому что они постоянно восстанавливают бедность или включаются в гонку вооружений. Морализирующий анализ, которого не избегают ни либералы, ни марксисты, всегда является ошибкой. Если бы система могла уравновеситься или выжить на иных основах, чем безработица, слаборазвитость и военные расходы, она бы это сделала. Она это делает при случае, когда она может подтвердить свою силу с помощью благоприятных социальных результатов благодаря изобилию. Она этого не упускает. Она только не настроена априори против социальных перепадов прогресса. В одно И то же время она безразлично ставит своей целью и благосостояние граждан, и ядерные силы. В сущности, они для нее равны именно по своему содержанию, тогда как ее главная цель лежит в другой плоскости. Просто на стратегическом уровне оказывается, что, например, военные расходы более надежны, более контролируемы, более действенны для выживания и конечной цели всей системы, чем воспитание. Автомобиль более, чем больница, цветной телевизор более, чем площадка для игр и так далее. Но эта негативная избирательность касается не только коллективных услуг как таковых. Все обстоит более серьезно. Система признает только условия собственного выживания. Она игнорирует индивидуальные и коллективные цели. Это должно нас предостеречь от некоторых иллюзий, типично социал-реформистских, от веры в возможность изменить систему, изменив ее содержание, перевести бюджет с военных расходов на воспитание и так далее. Парадокс, впрочем, состоит в том, что все эти социальные требования медленно, но верно приняты и реализованы самой системой. Они ускользают таким образом от тех, кто сделал из них политическую платформу. Потребление, информация, коммуникация, культура, изобилие – все это сегодня поставлено на свое место, открыто и организовано самой системой в качестве новых производительных сил в целях ее большего процветания. Она также преобразовалась относительно изнасильственной структуры в ненасильственную. Она заменила изобилием и потреблением эксплуатацию и войну. Но никто ей за это не мог бы быть благодарен, так как она в результате этого не меняется и подчиняется при этом только своим собственным законам. Новые сегрегации. Не только изобилие, но и нехватки включены в социальную логику. Господство городской и индустриальной среды привело к новым нехваткам. Пространство и время, чистый воздух, зелень, вода, тишина. Некоторые блага, некогда бесплатные, имевшиеся в изобилии, стали предметами роскоши, доступными только привилегированным, между тем, как промышленные блага или услуги предлагаются во множестве. Относительное уравнивание, касающееся предметов первой необходимости, сопровождается таким образом скольжением ценностей и новой иерархией полезных вещей. Неравновесие и неравенство не уменьшились, они перенесены на другой уровень. Предметы обычного потребления все менее свидетельствуют о социальном положении, сами доходы в той мере, в какой самая большая разница смягчается, теряют свое значение в качестве критерия различия. Возможно даже, что потребление, взятое в смысле расхода, покупки или обладания зримыми объектами, утрачивает мало-помалу ту видную роль, какой оно играет сейчас в изменчивой геометрии статуса, уступая место другим критериям и другому типу поведения. В конечном счете, оно станет достоянием всех, когда не будет более ничего значить. В настоящее время заметно, что социальная иерархия приобретает более тонкие критерии. Тип труда и ответственности, уровень воспитания и культуры, может быть, род редкого блага составляет способ потребления обычных благ, участие в принятии решений. знание и власть стали или становятся самыми большими редкостными благами в наших обществах изобилия. Но эти абстрактные критерии не мешают сегодня увидеть растущие различия в других конкретных вещах. Различие в жилье не ново, но, будучи все более и более связанным со сложной бедностью и хронической спекуляцией, оно имеет тенденцию стать решающим как в смысле географического расслоения, центры городов и периферии, зоны комфортабельные, гетто-роскоши, спальные пригороды и так далее, так и в плане обитаемого пространства, интерьер, экстерьер жилища, наличие вторичной резиденции и так далее. Вещи сегодня менее важны, чем пространство и социальная маркировка пространства. Жилище выполняет, может быть, таким образом, функцию обратную той, какую выполняют другие объекты потребления. Одни имеют задачу уравнивания, другие – задачу дифференциации в плане отношения к пространству и локализации. Природа, пространство, чистый воздух, тишина – именно стремление к этим редкостным благам и их высокая цена – прочитываются в различных показателях расходов между двумя крайними общественными категориями. Различие между рабочими и высшими руководителями составляет только от 100 до 135 для предметов первой необходимости, но от 100 до 245 в том, что касается оборудования жилища, от 100 до 305 для транспорта, от 100 до 390 для досуга. Не нужно видеть в этом количественную шкалу уравнительного потребления. В приведенных цифрах следует видеть социальное разделение, связанное с качеством желаемых благ. Можно говорить о праве на здоровье, на пространство, о праве на красоту, на отпуск, о праве на знания, на культуру. И по мере того, как выступают эти новые права, рождаются одновременно министерства, здравоохранения, отдыха. А почему не красоты, не чистого воздуха? Все то, что как будто выражает общий, индивидуальный и коллективный прогресс, что могло бы санкционировать право на социальный институт, имеет двойственный смысл, так что можно в некотором роде понять его наоборот. Существует право на пространство только начиная с момента, когда нет больше пространства для всех, и когда пространство и тишина становятся привилегией некоторых в ущерб другим. Поэтому право на собственность возникло только начиная с момента, когда не стало больше земли для всех. Право на труд возникло только тогда, когда труд в рамках разделения труда стал обмениваемым товаром, то есть не принадлежащим, собственно, индивидам. Можно спросить себя, не означает ли таким же образом право на отдых, перехода оциума, свободного времени, досуга, как некогда труда к функции технического и социального разделения и фактически к уничтожению досуга. Появление этих новых социальных прав, развивающихся как лозунги, как демократическая афиша общества потребления, свидетельствует фактически о переходе затрагиваемых элементов в ранг знаков отличия и классовых или кастовых привилегий. Право на чистый воздух означает утрату чистого воздуха как естественного блага, его переход к статусу товара и его неравное социальное перераспределение. Не следовало бы принимать за объективный общественный прогресс Включение как право в закона то, что является прогрессом капиталистической системы, то есть постепенную трансформацию всех конкретных и естественных ценностей в продуктивные формы, а именно в источнике первое – экономической прибыли и второе – социальной привилегии. Классовый институт Потребление уравнивает общество не больше, чем это делает школа в отношении культурных возможностей. Оно указывает даже на его разнородность. Соблазнительно представить потребление, растущую доступность тех же самых благ и тех же самых продуктов, как поправку к социальной разнородности, к иерархии и ко все большему различию в отношении власти и ответственности. Действительно, идеология потребления, как и идеология школы, хорошо играет эту роль, то есть внушение, что существует всеобщее равенство перед электрической бритвой и автомобилем, как и внушение, что существует всеобщее равенство перед письменностью и чтением. Конечно, сегодня все потенциально умеют читать и писать, все имеют или будут иметь одну и ту же стиральную машину и покупают они и те же карманные книги, но это равенство совершенно формальное. Касаясь самого конкретного, оно фактически абстрактно. И как раз наоборот, на этой абстрактной, уравнительной основе, в рамках этой абстрактной демократии, орфографии или телевизора, может гораздо лучше осуществиться настоящая система дискриминации. Фактически неверно, что предметы потребления, знаки этого социального устройства сами создают первичную демократическую платформу, ибо сами по себе – И один за другим они, автомобиль, бритва и так далее, не имеют смысла. Только их сочетание, конфигурация, отношение к этим предметам и их общей социальной перспективе единственно имеют смысл. И это всегда смысл различия. Они сами выражают в своей материальности символов, в своих тонких различиях этот структурный принцип. Впрочем, не видно, в силу какого чуда они были бы от этого свободны. Они, как школа, подчиняются той же самой социальной логике, что и другие институты, вплоть до перевернутого образа, который они о ней создают. Потребление такой же классовый институт, как и школа. Существует не только неравенство перед предметами в экономическом смысле — покупка, выбор, подобная практика регулируется покупательной способностью, как уровень образования зависит от классового восхождения и так далее — Не все имеют одинаковые вещи, как и не все имеют одинаковые возможности учиться, но если смотреть глубже, существует глубокое различие в том смысле, что только некоторые постигают автономную, рациональную логику элементов окружения — функциональное назначение, эстетическая организация, культура исполнения. Они не имеют дела с отдельными предметами и не потребляют в собственном смысле слова. Другие — обречены на магическую экономику, на то, чтобы придавать большое значение предметам как таковым и всем остальным объектам, идеям, отдыху, знанию, культуры. Это фетишистская логика и является, собственно, идеологией потребления. Точно так же для тех, кто не имеет к этому ключа, то есть кода, что делает невозможным их законное, рациональное и действенное употребление, знания культуры являются просто вариантом более острой и тонкой культурной сегрегации, так как оказываются в их глазах и в том употреблении, которое они из них делают, только дополнительной маной, мана — сверхъестественная тайная сила, резервом магической власти, вместо того, чтобы быть, наоборот, обучением и действительным воспитанием. Смотрите по этому вопросу далее. Наименьшая общая культура и наименьшие общие кратный.